Глава пятая. «Она знает все о кладах». Сева выдвинул ящик. В ящике сидела лягушка, будто ей самой было интересно, чем вся эта история закончится. Ванесса наклонилась к лягушке и внимательно ее рассмотрела. «Честно говоря, я не думала, что ты в самом деле поймал царевну лягушку», сказала Ванесса, убедившись, что лягушка настоящая, и корона у нее на голове тоже. «Ты лучше скажи человеку, что с ней делать», — возмутилась Лолита. «Надо ее использовать», — сказала Ванесса. «Как?» «Попросить ее клад показать». «Разве лягушки показывают клады?» «Обычные лягушки ничего не показывают, а царевны лягушки знают, где лежат заговоренные клады. Мне бабушка рассказывала». Они все втроем смотрели на лягушку, будто ждали, что та кивнет. Но лягушка не кивала. «А что надо сделать, чтобы лягушка показала клад?» — спросила Лалита. Что я помню, ответила Ванесса. Я тогда еще маленькая была, бабушка мне сказку рассказывала про лягушку и одного царевича. Лалита задумалась. Остальные молчали. Наконец Лалита сказала: "Люська, а твоя бабушка живая?" "А что с ней сделает?" удивилась Ванесса. "Она еще меня переживет». "Это хорошо", сказала Лалита. "Тогда можно ей позвонить. А если бы она умерла?" спросила Ванесса. Ясное дело вмешался Сева, которому было обидно, что девочки совсем про него забыли, как будто это вовсе не он, а они сами нашли лягушку. Тогда бы пришлось идти на кладбище и творить заклинание, чтобы бабушкино привидение нам помогло, но привидения иногда не хотят помогать, даже своим внучкам. — Савин, немедленно прекрати свои глупости, — прикрикнула на него лалита Пересаживай лягушку в лейку и пойдем звонить Люськиной бабушке. Сева... Взял лягушку и осторожно переложил ее в лейку. В лейке булькнуло. «А что?» — сказал он. «Так даже лучше, чем в миске. Никто не увидит». Гоша, который все слышал, потихоньку выскользнул за дверь. Все были так заняты лягушкой, что его и не заметили. Он встал неподалеку в тени. Гоша тоже очень хотелось узнать, что скажет бабушка Ванес. Фонари уже горели, но небо еще было светлым. От столовой, в которой убирали столы и ставили рядами стулья, чтобы получился кинозал, доносился шум голосов. — У меня дома есть мобильник, — сказала лалита Только сюда я его не взяла, сами понимаете. — Сами понимаем, — ответила Ванесса. — Тебе звонить некому. лалита фыркнула, а Сева спросил. — У кого попросить? — Вообще-то... «Мобильник у Гриши есть», — сказал Ванесса, — «но он меня в кино ждет». «Давай проберемся в дирекцию», — быстро предложил Сева, — «или в медпункт и оттуда позвоним». «Все уже заперто», — вздохнул лалита «Думайте, друзья, думайте мозгами». И тут к ним подошел Гоша Жаба все это время он стоял у фонарного столба и его не было видно, так что появился он неожиданно и совсем уж неожиданно сказал я тут услышал вам мобильник нужен у меня есть спасибо сразу ответила ванас и протянула руку чего это ты такой добрый недоверчиво спросил лалита я слышал что вам нужно а у меня есть можно было подумать что Гоша дурак или в самом деле добрый Но хитрости в его голосе не было. «А что мы будем тебе должны?» — спросил Сева. «Вы мне скажете спасибо», — ответил Гоша. «Я хочу с вами дружить». «Давай сюда, мобильник», — повторила Ванесса. Она привыкла всем нравиться. А раз она всем нравилась, то люди для нее делали всякие вещи специально, чтобы ее порадовать. И без очереди пропускали, и удобное место уступали, и вообще оказывали всякие любезности. Гоша достал мобильник, он у него был в заднем кармане джинсов. «Не подслушивай», — велела ему Ванесса. Лейка стояла на земле между ними. Гоша... Поглядывал на нее, но не часто. Сева чувствовал, что-то здесь не так, объяснить не мог. Ванесса набрала номер и отошла с мобильником в сторону. Но все равно было слышно, о чем она разговаривает. «Бабуля!» — запела она медовым голоском любящей внучки которой нужно стрельнуть у бабушки полтинник. «Как ты себя чувствуешь? А как твой радикулит?» «Нет, мне ничего не нужно, у меня все в порядке. И погода хорошая». «Спасибо, бабуля. Да нет, просто проведать тебя звоню. Да, кстати, я хотела спросить, помнишь, ты мне когда-то давно рассказывала сказку про царевну лягушку?» «Ну, помнишь?» «Нет, не ту, где она за Ивана дурака замуж выходит, а где она умеет клады показывать. Помнишь?» «Да, у нас тут постановка в драмкружке, а я играю царевну лягушку». «Как?» «Нет, ты подробнее вспомни, что надо конкретно сделать?» «Бабушка, у тебя что, память отшибла?» «Шучу, шучу». «Значит, ты утверждаешь, что...» Тот взгляд Ванессы упал на гушу, который переминался с ноги на ногу и ловил каждое ее слово. «Все», — сказала Ванесса, — «я поняла, привет, не болей». Она отдала телефон Гоше и сказала, «Спасибо, за мной не заржавеет». «А что бабушка сказала?» — спросил он. «Бабушка велела поцеловать лягушку в носик. А ты о чем спрашиваешь?» «Я? Ни о чем? Просто так?» Ванесса подхватила лейку и пошла по дорожке. Гоша остался стоять на месте, а Сева с Лолитой поспешили за Ванессой. Когда они отошли метров на сто, Ванесса огляделась. В сумерках казалось, что за каждым деревом, за каждым углом кто-то прячется. «Вроде все чисто», — сказала Ванесса. «Ну, что бабушка сказала?» — спросил Сева. «К сожалению, ничего толкового», — ответила Ванесса. Она сказала, что лягушку надо мучить, пытать, что по доброй воле она никакого клада не покажет. А если почувствовать, что ее смерть идет, то тогда может и признается, «Нет», — сказал Сева, «так у нас не пойдет». «Конечно, не пойдет», — согласилась Лолита. «Так и быть, женись на ней». «Мы пока лейку у нас в спальне поставим», — сказала Ванесса. «Почему?» «Потому что у вас кто-нибудь обязательно ее прокинет или Гоша начнет лягушку допрашивать». «Он же ничего не слышал», — возразил Сева. «Может, зря мы так к нему относимся, как к жабе», — сказала лалита. «Может, у него тоже бывают движения души?» «Если у него есть душа», — сказал Сева. «Вся эта история с мобильником ему не очень понравилась». «Может, отпустим ее?» — предложил он. «Глупости», — сказала Иванесса. «Мы ее, конечно, пытать не собираемся, но лучше, если завтра с утра мы с ней серьезно поговорим. Она же сама к тебе, Сева, напросилась». «Хорошо», — согласился Сева. «Конечно, в спальне у девочек...» где никто не знает о разумной лягушке безопасней. Хотя с чего он решил, что лягушка разумная? «Ну, мы пошли», — сказала Ванесса. «Может, еще в кино успеем, ко второй части». «Тогда я вам места займу», — сказал Сева. Во всей этой истории был один плюс. Все же его отношения с девочками изменились. Теперь он для них не совсем чужой. «Мы придем...» «Через пять минут», — сказал Лолита.